Село, значит, наше Радово, Творов почитай дваста. Тому, кто его оглядывал, Приятственны наши места. Богатым лесом, и водью Есть пастьбище, есть поля, И по всему угодью Рассажены тополя. Такие вот вести возницы мне пел весь путь. Я в Радовские ехал тогда отдохнуть. «Ну вот оно наша Радова!» — промолвил возница. «Здесь недаром я лошади вкладывал за норов ее и спесь. И вот я на мельнице». Ельник осыпан свечми светляков. От радости старый мельник не может сказать двух слов. Голубчик, да ты ли, Сергуха, озябчай, поди, продрог, да ставь ты скорее, старуха, на стол самовар и пирог. Откуда, надолго ли, на год?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 Жестокую судорогу щепах. Ну, доброе утро, старуха, Ты что-то немного сдала, И слышу сквозь кашель глухо, Дела одолели, дела. Я вспомнил рассказ возницы И, взяв свою шляпу и трость, Пошел мужикам поклониться, Как старый знакомый и гость. Иду голубой дорожкой, и вижу, навстречу мне Несется мой мельник на дрожках, Порыхло еще целине. Сергуха, за милую душу, Постой, я тебе расскажу, Сейчас дай поправить вожу Потом и тебя оглаушу. Чего ж ты мне утром ни слова? Я с Негиным так и бряк. Приехал ко мне, мол, веселый один молодой чудак,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 Ничто не пробилось мне в душ, Ничто не смутило меня. Струились и запахи сладко, И в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой Завесть хорошо бы роман. Но вот и Криуша. Три года не зрел я знакомых крыш. Сиреневая погода Сиренью обрызгала тишь. Гляжу, На крыльце у прона горластой мужицкой голдёж. Толкуют о новых законах, о ценах на скот и рожь. Здорово, друзья! Эй, охотник, здорово-здорово, садись. Послушай-ка ты, беззаботник, про нашу крестьянскую жизнь. Что нового в Питере слышно? С министрами щай ведь знаком. Недаром ядришь твоё вдышло.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 И каждый с улыбкою грюмой Смотрел мне в лицо и в глаза. А я, отеченный думой, не мог ничего сказать. Дрожали, качались ступени, Но помню подзвон головы. Скажи, кто такое Ленин? Я тихо ответил. Он вы. Однажды, вернувшись с тяги,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 И лишь только пола коснулся дрожащей ногой, Услышал я голос веселый. «А, а Здравствуйте, мой дорогой! Давненько я вас не видала. Теперь из ребяческих лет я Важной дама стала, А вы знаменитый поэт. Ну, сядем! Прошла ли лихорадка. Какой вы теперь не такой!» Я даже вздохнул украдкой, Коснувшись до вас рукой. Да, не вернуть, что было, Все годы бегут в водоем. Когда-то я очень любила Сидеть у калитки вдвоем. Мы вместе мечтали о славе, И вы угодили в прицел. Меня же про это заставил забыть Молодой офицер. Я слушал ее и невольно Оглядывал стройный лик. Хотелось сказать, довольно, найдемте другой язык. Но почему-то, не знаю, смущенно сказал Невпопад. Да-да, я сейчас вспоминаю, садитесь, я очень рад. Я вам прочитаю немного стихи про Копатскую Русь. Отделано четко и строго почувствую цыганская грусть. Сергей, вы такой нехороший.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 Губить себя с этих лет. Пред вами такая дорога, Сгущалась, туманилась даль, Не зная, зачем я трогал Перчатки ее и шаль. Луна хохотала, как клоун, И в сердце хоть прежнего нет, По-странному был я полон Наплывом шестнадцати лет. Расстались мы с ней на рассвете,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 Оглоблен пром. Иду, прихожу в Криушу, Оглоблен стою у ворот, И пьяну в печенке и в душу Костит обнищалый народ. Эй вы, тараканья трогья, всех Снегиной, раз и квас. Даешь, мол, твою угодье Без всякого выкупа с нас. И тут же меня завидя, Снижая сварливую прыть, Сказал неподдельной обиди, Крестьян еще нужно варить. Зачем ты позвал меня, Проша? Конечно, не жать, не косить. Сейчас я достану лошадь и к Снегиной вместе просить. Приехали. Дом с мизанином немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином плетневый его полиса. Слезаем, подходим к террасе, и пыль, отряхая с плеч, о чьем-то...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 «Не ноги ж тебе целовать!» Как будто без мысли и слуха она принимала слова. Потом в разговорную очередь спросила меня сквозь жуть, «А вы, вероятно, к дочери? Присядьте, пойду доложу». Теперь я отчетливо помню тех дней роковое кольцо, Но было совсем нелегко мне увидеть ее лицо. Я понял, случилось и горе, и молча хотел помочь. Убили, убили Борю, оставьте, уйдите прочь. Вы жалкой низкой трусишка, он умер, а вы вот здесь. Это ж было слишком, не всяко рожден перенесть. Как я, о оплюхий, я прон ответил так. Сегодня не в духи. Поедем капрон в кабак. Все лето провел я в охоте, забыл ее имя и лик, обиду мою на болоте оплакал рыдальщик кулик. Я рад и охоте кольней, чем развеять тоску и сон. Сегодня ко мне под вечер как месяц вкатился пром.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 Могла я обидеть мать. Но я перевел на другое, Уставясь ее глаза, И тело ее тугое Немного качнулось назад. Скажите, вам больно, Анна? За ваш куторской разор. Но как-то печально и странно Она опустила свой взор. Под вечер они уехали. Куда? Я не знаю, куда. В равнине, проложенной вехами, Дорогу найдешь без труда. Не помню тогдашние события, Не помню, что сделал Прон, Я быстро мчался в Питер, развеять тоску и сон. Суровые, грозные годы, Но разве всего описать? Слыхали дворцовые своды Солдатскую крепкую мать, За хлеб завез, за картошку, Мужик залучил граммофон, Слюняв и козлиной ножку, Танго себе слушает он. Ну ладно, не нужно стонов, Не нужно насмешки слов. Сегодня про участь прона Мой мельник прислал письмо. Сергуха, за милую душу, Привет тебе, братец, привет. Ты что-то опять, криушу, Не кажешься целых шесть лет. Утешь, соберись на милость,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 Однажды отряд Деникина Нагрянул на креушан, Тогда вот и чикнули проню. Теперь прокатились и тучи, И хоть мы живем не в раю, Ты все ж приезжай, голубчик, Утешить судьбину мою. И вот я в дороге, Ночная июльская хмарь, Бегут говорливые дроги, Ни шатка, ни валка, как встали. Я снова на мельнице. Ельник осыпан свечми светляков. От радости старый мельник Не может связать двух слов. Голубчик, да ты ли?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 Вскрываю, читаю. Конечно, откуда же больше ждать И почерк такой беспечный, И лондонская печать. Вы живы? Я очень рада. Я так же, как вы жива, Так часто мне снится ограда, Калитка и ваши слова. Теперь я от вас далёко, В России теперь апрель, И синюю заволокой Покрыта береза и ель. Я часто хожу на пристань, И толь на радость, толь страх Гляжу средь судов все пристальней На красный советский флаг. Теперь там достигли силы,